Территория Ордена. База, Латинская Америка. Четверг, 20.03.21. 23.56. Вечер, апартаменты, широкая королевская кровать, любимая женщина, приглушенный свет матово-зеленоватого ночничка. Что еще нужно? Отключить выложенный на тумбочку телефон – вот что. Потому как в процессе перехода романтического вечера в вечер интимный Громкий изумер Самсунга рушит всю гармонию. Масаракш. Да. В ответ Сипла по-английски. Говорит лейтенант Эрик Рикар. «Простите, что отвлекаю, Влад, но завтра вы нам очень нужны здесь. Вот завтра и позвонили бы». «Еще раз прошу прощения, матехотдел горючими слезами плачет. А как на совещании о вас упомянули, так прямо загорелись, мол, с вашим участием все это решат гораздо быстрее». Вы по-прежнему на Латинской Америке, я так понимаю. Да, пока ещё здесь. Тогда я к восьми часам вышлю транспорт для вас. Не нужно, сам подъеду. Личная машина есть, расстояние плёвое. Только вы ведь в курсе? Я сотрудник временный и на контракте. Решил на месте, спасибо. Тогда до завтра. Телефон на тумбочку, сам поднимаюсь и встаю у окна, выходящего куда-то на теннисный корт. Сейчас скрытый ночной темнотой. Что там такое? Выбирается из постели Сара. «Ничего, золото мое». Прижимаюсь лбом к холодному стеклу. «Но этот звонок мне очень не нравится». «Я могу помочь?» «Умница моя». «Стаканчик холодной воды, если есть». «Сейчас». «В мини-холодильнике только минералка. Сойдет». Залпом высасываю полстакана, силой вгоняя мозги в рабочий режим. Какие такие проблемы у маттехотдела на Европе, вынужденного разбираться с последствиями шалостей Коиха? Нет, понятно, что кому-то за саму возможность таких шалостей голову оторвут. Но службе поддержки, а маттехотдел это в данном случае она самая и есть, обычно просто ставят задачу исправить, чтобы работало. И задачу такую они решают, как правило, самостоятельно, без сторонних экспертов. Тем более, что конкретно тут их хозяйство, которым они понимают лучше, кого бы то ни было. Итак, что у них за задача-то? Восстановить порушенный койхом банк данных логистиков? Тоже мне проблема. Поднимаем базу из прошлой резервной копии, накатываем сверху слепок данных из архивного отдела, а то, что не успело попасть в архив, то есть последний день-два, вряд ли больше, уже можно и ручками ввести с бумажных накладных. Охренительно сложная проблема. Вот прямо так и без эксперта её решить невозможно. Хорошо. Подходим с другой позиции. Что такого было в базе данных, чего нельзя восстановить по архивным слепкам? Журнал запросов. Масаракш, а ведь точно. В тех слепках архивных записей, что передала Донна Кризи с самого начала. Данные по логистике были, а вот данные по доступу к ним нет. В полную резервную копию базы журнал почти наверняка входит. Ну так полную в том же Атриуме, к примеру, делали раз в месяц. Тогда как рабочие слепки последних данных системы снимали раз в день. Скорее всего, здесь так же. Плюс-минус лапать. Но допустим, нет у них журнала запросов за этот последний месяц. То бишь, отследить, кто какие данные в этот период запрашивал, нельзя. А надо ли? С учетом, что базу логистиков курочил коих, больше некому. А значит, он же у местного синдиката и наводчиком на нужные грузы работал. Соответственно, и следы замел. Хотя вообще-то следы заметают несколько иначе. Так работают, когда уходят с добычей, отвлекая внимание. Масаракш. То есть в воскресенье утром второй сисадмин базы Европа Оливер Коих оседлал личный квадр и поехал на охоту, имея в карманах и рюкзаке пресловутую добычу. Прибыл в заранее присмотренное местечко, изобразил там последствия неравного поединка незадачливого охотника с местным Эндрюсархом, Пожертвовал квадроциклом и, считаясь мёртвым, спокойно начал новую жизнь. Реально, с моей колокольни вполне. Могли такое вычислить в охранном отделе лейтенанта Рикара? Тут я невеликий спец. Но в Ордене и помимо Ширмеру вроде как должны быть люди, способные сложить 2 и 2. Допустим, вычислили. И что? В смысле, при чём? тут, к новой жизни Койха, некий новопоселениц Влад, которому... Заботами фрау Ширмер выдали виртуальные корочки выездного эксперта-аналитика патрульной службы. В упор не вижу связи. Да, в рамках ревизии информатория о логистике БАС именно я поймал его художество. Так и без меня поймали бы. Силами архивного отдела Европы стопроцентно. Только я успел на денек раньше. Наливаю второй стакан. Мелкие пузырьки щекочут небо. Зачем я нужен на Европе? Козлом отпущения? Привет, паранойя. Я тебе еще не надоел? Громких судебных процессов здесь, говорили Сара и Дона Кризи, не затевают. То есть виновник нужен, но совершенно незачем предъявлять заинтересованной общественности его собственноустные показания. Особенно, если дело по совокупности тянет на пару вышек. Но и зачем в таком раскладе я нужен на Европе живым? Масаракш. Так, ладно. Допустим, на пятачке между Латинской Америкой и Европой меня завтра утром поджидает засада. То ли снайпер, то ли вариант группы шведа. Мне, в общем, без разницы. Насчет своих воинских умений иллюзий не испытываю. Положим, я вполне могу эту засаду обойти, использовав прежний трюк с поездом. Получится существенно раньше восьми утра. Восемь утренний экспресс отбывает в Порто-Франко с базы Северная Америка. То есть на Европе он должен быть где-то в 620 Ну да, это уже мелочи. Найду, как провести полтора часа. Но что, интересно, я буду делать на Европе без силового прикрытия? В рельсу звонить, если Рикар или кто там все же решит заняться мной вплотную? А кто мне такое прикрытие даст, а? Даже если Пейджер Ширмер сейчас еще работает, и она получит сигнал и перезвонит, собственных силовиков, не от герика у фрау Экстази вряд ли в изобилии. Герику же сейчас всяко не до меня. Впрочем, есть еще два варианта. Донна Кризи и Леон Ричардс. Первая сама жестко велела найти этих скотов, и если представить вопрос, как чтобы не помешали искать, может помочь. Ну а Ричардс прямо сказал, что ему нужен тот, кто не дает людям работать. А если вместо реального дела Рикарс сотоварищи заняты сочинением липы на меня, то это оно самое и есть. Донна Кризи, замдиректора базы, то бишь для всех на Латинской Америке, представитель царя и бога в одном лице но насколько весомо ее имя на базе европа Да еще в период поисков крайнего за все недавние прегрешения. Трудно сказать. А вот полномочия Ричардса и его служба, которой я не знаю ни хрена, да и не нужно мне. По-моему, самое то. Так, а теперь отключаем параною Вот он я, весь в белом, на базе Европы. Рядом парочка представленных Ричардсом искусствоведов в штатском. И вот лейтенант Рикар, который ничего против меня не замышлял и озабочен, единственно побыстрее разгрести весь этот бардак. Для чего меня и вызвал. Какую помощь в разгребании могу оказать скромный я, пока не важно. Мало ли чего я в местных Авгиевых конюшнях не знаю. Будет Рикар ломать себе голову насчет моего сопровождения? Не будет. Да и сопровождению, если все чисто, незачем маячить на переднем плане. Допиваю воду прямо из бутылки. Выдыхаю. «Родная, а как бы связаться с Леоном Ричардсом?»